Центр ядерных исследований Теллера. Вторник, 15 часов 50 минут. Прикрепив карточку посетителя к воротнику, Малдер почувствовал себя комивояжором. Следуя плану центра Теллера, которым его снабдила Розабет Каррера, он искал отдел, помеченный в схеме красным кружком, куда временно перевели коллег доктора Грегори. Это оказался допотопный двухэтажный барак, такой ветхий, что стекла чудом держались в рамах. Окна и двери были выкрашены желтой краской, напомнившей Малдеру карандаши номер два, которые обычно выдают в школах для выполнения стандартных тестов. Стены облицованы рубероидной кровельной плиткой, выложенной диковатым орнаментом. Они чем-то напоминали крылья гигантского мотылька-мутанта. «Дивный уголок», — усмехнулся Малдер. Из рекламной брошюры, которую он взял в Бюро пропусков, он узнал, что Центр ядерных исследований Теллера возник на месте бывшего склада оружия ВМФ США. Судя по всему, перед ним последние из уцелевших с той поры зданий. Остальные давным-давно снесли, а на их месте построили блочные корпуса. «Интересно, кто теперь здесь обитает?» – подумал Малдер. «Группы, разрабатывающие проекты, на которые срезали бюджетные ассигнования? Или новые сотрудники, еще не получившие допуска?» А может, административные работники, которым незачем занимать место в новых корпусах, напичканных сложнейшей аппаратурой? Похоже, проект доктора Грегори несколько утратил свой престиж. Поднявшись по старой скрипучей лестнице, малдер не без труда открыл рассохшуюся дверь и приготовился предъявить карточку посетителя и удостоверение агентов ФБР. Хотя Розабет Каррера заверила его, что отдел не занимается секретными разработками и открыт для посещения прошедших проверку посетителей, барак окружал внушительный забор. В холле было пусто. В углу, в маленькой кухне, стояла кофеварка и охладитель с большим пластиковым кувшином родниковой воды. На стенах, дверях и досках объявления висели распечатанные на лазерном принтере таблички оранжево-розового цвета. «Внимание! Асбест! С будут проводиться работы по замене асбестовой изоляции. Нетрудно догадаться, что вписанные от руки числа точь-в-точь точь совпадали с днями, когда Скалли и Малдер собирались тут поработать. Внизу, витиеватыми буквами, как будто кто-то захотел поиграть шрифтами текстового редактора, трогательная приписка «Просим извинения за временные неудобства». Пройдя холл-кухню, Малдер попал в основной коридор с кабинетами. Он обратил внимание на трещины в потолке и подтеки на шумоизоляционных плитках, державшихся на одном честном слове. На втором этаже тополи, старые балки натужно поскрипывали. Коридор был полностью отгорожен прозрачным пластиковым занавесом, за которым кипела бурная деятельность. Одни рабочие в комбинезонах и респираторах ломом отдирали стенные покрытия, другие тут же всасывали пыль мощными пылесосами. Шума не поднимали изрядной. Для непонятливых за желтой лентой поставили сколоченные наспех ограждения и вывесили еще одну табличку, написанную от руки. «Идут работы по замене асбестовой изоляции. Опасно, проход закрыт». Малдер достал листок, где он записал номер временного кабинета Берре-Доули. «Будем надеяться, что он не там», — сказал, глядя в ту сторону, где шли ремонтные работы, и пошел направо, следя за нумерацией закрытых наглухо дверей. «Ничего удивительного». Даже если в кабинетах кто-то есть, то при таком шуме в коридоре работать невозможно. За спиной крохотало и гудело. Полвека назад готовая изоляция считалась совершенно безвредной. А теперь, следуя новым правилам безопасности, рабочие может статься создавали для окружающих еще большую опасность. Мало того, что работы по замене стенового покрытия обойдутся налогоплательщикам в копеечку, еще неизвестно, сколько волокон разбитого асбеста останется в воздухе. Не лучше ли было оставить все как и есть. А лет через 10-20 кому-то взбредет в голову, что и новый материал опасен для жизни, и все вернется на круги своя, размышлял Малдер, идя по коридору. Вспомнилась старая шутка из субботней развлекательной телепрограммы, которая показалась ему дома, лежа на диване, чрезвычайно смешной. Торжественным тоном диктор объявил, что ученым наконец удалось доказать, что причины раковых заболеваний являются. «Барабанный бой! Белые подопытные крысы!» Теперь шутка уже не представлялась такой забавной. «Интересно, как там дела у Скали? Что покажет вскрытие?» Наконец Малдер дошел до кабинета Доули. Заглянув в полуоткрытую дверь, он увидел высокого плотного мужчину в джинсовом костюме и фланелевой рубашке, занятого распаковкой коробок. Похоже, он только-только переехал и теперь раскладывал вещи по полкам и ящикам. Постучав в дверь, Малдер открыл ее полностью. «Извините за вторжение. Вы доктор Доули?» Мужчина поднял на него глаза. Широкоплечий с рыжевато-каштановыми длинными волосами. Косматая борода походила на моток медной проволоки, если бы не ослепительно белая, как струя пролитого молока прядь слева у подбородка. Нос и рот спрятаны под белой защитной маской. «Вы что, спятили? Почему без маски?» Одним прыжком Доули подскочил к обшарпанному письменному столу, выдвинул правый верхний ящик и вытащил пакет. Разорвав мясистыми пальцами обертку, он швырнул маску Малдеру. «Говорят, в ФБР работают сплошные умники. Неужели так сложно усвоить нехитрые правила безопасности?» Послушно натянув маску и вдохнув ее бумажный запах, Малдер показал пропуск и открыл удостоверение агента ФБР. Бердоули, Доули, я не ошибся? А как вы узнали, что я из ФБР?» Здоровяк от души рассмеялся. «Вы шутите? Костюм с галстуком значит одно из двух. Министерство энергетики или ФБР?» «Ну а сейчас, после странной смерти доктора Грегори, остается только ФБР. Нас предупредили о вашем приезде и просили оказать помощь». «Спасибо», — поблагодарил Малдер, вошел и, не дожидаясь приглашения, сел на стул рядом со столом загроможденным коробками. «Пока у меня к вам всего несколько вопросов. Постараюсь не отнимать у вас много времени». Мы только что приступили к расследованию». Доули продолжал разбирать вещи, расставляя папки по полкам и засовывая ручки и блокноты в центральный ящик стола. «Во-первых, мне бы хотелось узнать, над каким проектом вы работали с доктором Грегори». «Этого я вам сказать не могу», — отрезал бер Доули, повернулся спиной и достал из картонной коробки фотографии в рамках и вороха распечаток спутниковых метеоснимков, технических записок и карт океанских температур. «Проект засекречен». «Понятно. Но может, все-таки есть малейшая несекретная возможность узнать, не произошла ли трагическая ошибка? Возможно, проект стал причиной смерти доктора Грегори?» «Не могу сказать». У Малдера сложилось впечатление, что Бердоули всегда не слишком любезен с незнакомыми людьми и не расположен снисходить к людской глупости. А сейчас он еще чем-то обеспокоен. Может, его тяготит неожиданно свалившаяся ответственность за проект, которым раньше руководил доктор Грегори? Малдер внимательно следил за каждым его движением, вслушивался в интонации коротких, едва ли не грубых ответов. Попытался представить себе и такой вариант. Доули подстроил смерть начальнику, чтобы занять его место. «Пожалуй, нет. Вид у Доули не слишком довольный». «Давайте поговорим на менее опасные темы. Сколько лет вы работали с доктором Грегори?» Остановившись, Доули задумчиво почесал в затылке. «Пожалуй, лет пять». Почти все это время я работал техником. Тогда мне казалось, что я вкалываю, как проклятый. А теперь, когда я его нет, понял, это были цветочки. А когда вас назначили заместителем руководителя проекта? 11 месяцев назад. На этот вопрос Доули ответил без запинки, когда от нас слиняла Мириэл. В холле пронзительно завизжала циркулярная пила, потом кто-то вскрикнул от боли. Вся эта какафония, ляск скрежет металла, треск щитов стенового покрытия, гул пылесосов, крики рабочих, навивала воспоминания о незабываемых минутах в кресле зубного врача. Малдер невольно поежился. «А зачем такая уйма видов островов и южных морей?» – спросил он, кивнув на фотографии. «Снимки со спутника, метеосводки и все такое прочее». Пожав плечами, Доули не сразу придумал очень убедительный ответ – Да вот собираюсь в отпуск, куда-нибудь подальше от суеты. Кстати, это не юг, а запад Тихого океана. Забавно. Точно такие же я видел в кабинете доктора Грегори. Может, мы с ним обратились к одному и тому же агенту Бюро путешествий? Малдор чуть наклонился вперед. Но как можно серьезно разговаривать, когда они оба в этих дурацких масках? От дыхания у него взмокли щеки и подбородок, а голос стал глухим, сдавленным. Расскажите мне о проекте «Брайт Энвилл». «Никогда о таком не слышал», — твердо заявил Доули. «Нет, слышали. И не один раз». А вот вам о нем знать незачем», — отрезал Доули. «У меня есть допуск ФБР к секретным документам». «Плевать я хотел на ваш допуск, агент Малдер. Я давал подписку и проходил инструктаж. Наш проект засекречен. В отличие от прочих заместителей доктора Грегори, я взятый на себя обязательства не нарушаю». Не давая Малдеру возразить, Доули выпалил, тыча в его сторону толстым указательным пальцем. Вы, может, этого и не понимаете, господин ФБР, но мы с вами делаем общее дело. Выполняя правительственное задание, я работаю на благо страны. А если вам захотелось поболтать, рекомендую посетить штаб-квартиру общества «Нет ядерному безумию» и поговорить с Мириэл Бремен. Адрес вы найдете в листовке. После вчерашней акции их полным-полно валяется в канаве за забором. Идите и задайте ваши вопросики ей. А заодно арестуйте за разглашение секретной информации. — У вас будет, о чем ее спросить. Между прочим, во время, когда погиб Эмил Грегори, она крутилась поблизости, а мотивов изгадить наш проект у нее предостаточно. — Расскажите поподробнее, — насторожился Малдер. бер Доули не пытался скрывать давнишнюю неприязнь, он даже покраснел. Мириэл торчала тут вместе со своими крикунами. Они заявили, что пойдут на все. Надеюсь, вы понимаете, что это значит. Лишь бы сорвать нам работу. Мириэл вполне могла такое обстряпать. Ведь она не один год здесь работала. Может, она и подбросила что-то в лабораторию Грегори. Может, все это ее рук дело. Мы это проверим». Долли поднял с пола очередную коробку и брякнул ее на стол так, что оттуда посыпались ручки, ножницы, степлер и прочая мелочь. «Извините, агент Малдер, но мне сейчас некогда. У меня и раньше был хлопот полон рот, а теперь и того хуже. Еще вдобавок меня вышвырнули из удобного кабинета и засунули в эту дыру». Я должен работать над проектом в бараке, где мне некуда положить секретные документы. Уже у самой двери Малдер остановился. Кстати, из кабинета доктора Грегори, уже после его смерти, забрали некоторые документы. Изъятие улик с места преступления – серьезное правонарушение. Надеюсь, вы к этому отношения не имеете? Бердоули достал из коробки последние вещи, поставил ее вверх, дном на пол и с видимым удовольствием растоптал. Дело в том, агент Малдер, что все документы, относящиеся к проекту, регистрируют, нумеруют и вручают конкретному сотруднику. Некоторые бумаги доктора Грегори были в единственном экземпляре. Они могли нам понадобиться. Работа над проектом превыше всего. Даже превыше расследовании убийства? На каком основании вы так решили? А вы обратитесь в Министерство энергетики. Рассказать о проекте подробно они вряд ли смогут, но на вопрос наверняка ответят. «Вы в этом уверены?» «Как говорила одна моя подружка, у меня тоже есть недостатки, но неуверенностью в себе я не страдаю». «А вы не могли бы составить список документов, которые вы забрали из кабинета доктора Грегори?» настаивал на свой Малдер. «Нет», твердо ответил Доули, «они засекречены». С невозмутимым видом Малдер достал из кармана свою визитную карточку. «Здесь мой рабочий телефон в Вашингтоне и номер сотового». «Если вдруг надумаете что-то рассказать, позвоните мне прямо отсюда через федеральную телефонную систему или свяжитесь по сотовой». «Разумеется». Взяв карточку, Доули, не глядя, сунул ее в центральный ящик письменного стола, уже заваленный ручками, линейками, скрепками, и бог знает чем еще. Вряд ли он найдет ее там, даже если и захочет. «Впрочем, такое желание у него едва ли возникнет», — подумал Малдер. «Спасибо, что уделили мне столько времени, доктор Доули». «Господин Доули», — поправил его инженер. «Я так и не дописал диссертацию. Руки не дошли». «В таком случае спешу оставить вас наедине с проектом». И Малдер вышел в холл, где рабочие за тонким прозрачным занавесом продолжали сдирать со стен асбестовое покрытие.